Глава 2. Мелодраматическая интерлюдия. Я уже отмечал, насколько безлична эта школьная история 2006 года по сравнению с историями нашего времени. Политики и государственные деятели проходят как тени, члены королевских семей выглядывают и исчезают как мыши за обшивкой. Наконец, они исчезают вовсе. Незаметно. Время от времени эта история отбирает отдельных людей. Например, Генри Форда или де Винта, Уинстона Черчилля или Вудро Вильсона. Не как героев и лидеров, а как типажей и свидетелей. В точке максимальной эффективности коллективного социального мозга они проявляли правильные потоки идейных систем. Но затем внезапно история превращается в нечто вроде мелодрамы. В мировых делах доминируют личности. Цезарь и Клеопатра, Мирабо и Мария Антуанетта. Анарэ Мирабо, деятель Великой Французской революции, обвинялся в получении взяток от роялистов, скоропостижно скончался 2 апреля 1791 года в возрасте 42 лет. Примечание переводчика. Не думаю, что существует великая необходимость подробнейшим образом излагать мотивы воздушной диктатуры, но позвольте мне кое-что прояснить в том виде, в каком оно дошло до меня. Воздушные и морской контроли, связанные с ним вспомогательные органы управления, состояли из увлеченных молодых людей, которых побуждали к действию растущий мировой беспорядок и школа де Винта. Они были полны великодушия, энтузиазма и уверенности. В Первый мировой совет избрали в основном возрастных лидеров. Большинству было крепко за 65 лет. Несколько мужчин среднего возраста и только двое из числа молодежи. Со своей энергичной инициативой Арден Эссенден являлся не столько председателем, сколько естественным лидером. По личностной силе с ним мог сравниться только Иван Энглхарт. Остальные обладали утонченными и благородными умами, но не очень-то подходили для грубого использования в общественном восхищении. Миру захотелось узнать об Эссендене побольше. Он стал гораздо известнее всех остальных своих коллег. Когда газеты снова широко вошли в обиход, Его изображения с его молчаливого согласия заполонили собой все окружающее пространство. Однако у этого культа личности была своя особенность. В мировом правительстве появился новый метод вести дела. Под публичными заявлениями никто не подписывался. Просто указывалось, что контроль или совет предложил, объявил, решил, подытожил. Документ удостоверяла печать мирового государства с крылатым диском. Подразумевалось, что она олицетворяет собой имя Эссендена. Такова была идея. Его престиж вырос до заоблачных высот, и он, разумеется, об этом знал. Осознание большой внешней поддержки не могло не повлиять на отношение популярного лидера и к коллегам, и к общей задаче. Авторы нашего учебника, насколько можно расшифровать наиболее сложные фрагменты, внимательно взвешивали хорошие и не очень хорошие последствия роста естественно нетерпеливой решительности Эссендена. Они приводили разные примеры и сравнивали его с другими диктаторами. Бесспорно, бывают кризисы настолько неотложные, что многие достойные соображения лучше игнорировать и отвергать, чем откладывать принятие мер. Критики нашего времени изучали Муссолини, Сталина, Кемаля, Гитлера и разных других диктаторов времен экономического краха Запада, пытаясь их выгородить. Подразумевается Мустафа Кемаль Ататюрк. 1881-1938 годы жизни. Первый президент Турецкой республики, образовавшийся по итогам развала Османской империи. Примечание переводчика. «Я нахожу эти суждения потомков очень несогласованными с моими собственными глубоко либеральными англосаксонскими предрассудками. Наши правнуки подчеркнут безнадежную неопределенность парламентского режима, даже в большей степени, чем это сегодня могу сделать я». По их мнению, Эссенден явно стоит особнячком. Этот лидер сыграл роль сильного человека с опозданием на полвека. Спустя много лет они решат, что модель развития была полностью представлена Девинтом Винтом и его теоретическими последователями. И они будут настаивать, что Арден не столько вел, сколько говорил первым. Он неоправданно спешил, когда общее решение представлялось неминуемым. Он убедил комитет слишком рано и слишком резко нанести удар по старым религиозным и политическим традициям. Ему казалось, что те стоят на пути современного государства. Он обнаружил, что коллеги слишком медленно ориентируются в необходимости принятия тех решений, что ему казались очевидными. Он оказался не только слишком нетерпеливым, но и чересчур властным. Практически сразу же после провозглашения мирового суверенитета на комитетских заседаниях начались стычки между Арденом Эссенденом и группой во главе с Уильямом Райаном и Хупером Гамильтоном. Труднообъяснимой занозой в боку Эссендена стал Шилунг-Танг. Лидера он принялся коварно обесценивать и всячески ослаблять его влияние. Ринкей вмешивался в споры с деликатной твердостью, а Иван Энглхарт клеймил разногласия с открытым забралом. Надо понимать, что новое мировое правительство действовало в условиях, перенасыщенных эмоциями. В перспективе еще оставалось слишком много неопределенности. Возможно, именно это и способствовало некоторой склонности к авантюризму. Фактически, Мировой Совет получил в свои руки мировую власть, но так думали далеко не все. Даже к 2000 году лишь каждый двадцатый житель Земли оказался ассимилированным в организацию. Мир и был, и не был мятежным. В оппозиции находилось немало бдительных и умных отчужденных, а также тех, кто полностью подчинился мыслительным формам, противоречащим выстраиванию нормальных человеческих взаимоотношений в условиях современного государства. Разногласия между ведущими фигурами в центре событий нарушили солидарность братства, и тысячью путанных полос и пятен слабости привели к образованию странных отголосков и неверных толкований в большом мире за пределами машины. Великое пространство сохранило готовность встречать героев и злодеев, слепые пристрастия и шквальные подозрения. Оно хотело драмы в своем правительстве. Родилась легенда, что Эссенден беспощаден к проявлениям самовлюбленности и мелочной тирании со стороны различных органов управления. Его хотели видеть благородным. Ему приписывали намерение взять все в свои руки и править миром в великодушном духе. В истории сказано следующее. Автократ всегда был воображаемым убежищем толпы от жестокой аристократии. Не существует никаких доказательств тому, что Арден Эссенден действительно замышлял осуществить эти мечты. Не найти ни единого слова, а тем более поступка, свидетельствующего о его неверности современному государству. Но не может быть никаких сомнений в том, что он чувствовал свою исключительность и незаменимость. Он твердо верил, что мировой республике без него не обойтись. Он чувствовал, как и Сталин до него что люди без него окажутся полностью беспомощными. А потом в историю внезапно вернулись женщины. Мы находим любовную интригу, брошенную через исторический поток. Я как-то не замечал, пока не добрался до этой части всемирной истории, насколько малую роль играли женщины, начиная с мировой войны. В большинстве стран до катастрофы они были эмансипированы и получили равные с мужчинами политические права. Добившись своего, прекрасный пол исчез из поля зрения на четыре десятилетия непревзойденного насилия. На ранних этапах русскую революцию продвигали в том числе и женщины-лидеры, но ни одна из них ключевые позиции так и не заняла. Между 20-ми и 80-ми годами женщинам по большей части отводилось место на кухне, в детской, в больнице или в гареме. Они потеряли то малое политическое значение, что имели, когда королевы вышли из моды. В братстве современного государства женщины занимали значительную долю, но ни одна из них так и не получила знаковую должность в этой системе. В мировом совете женщины отсутствовали. Они выполняли жизненно важную работу, образовательную, секретарскую, исполнительную и тому подобное, но это была вспомогательная работа, которая не приводила к индивидуальной значимости. В этот самый момент историк 2106 года нарушил непреднамеренное табу. На сцене появились два женских имени. Элизабет Хорти и Джин Эссенден. Нити человеческой судьбы пересеклись в истории страстной любви и страстно-скверного поведения. Элизабет Хорти, ставшая причиной падения и казни Ардена Эссендена, была, очевидно, женщиной с великолепной внешностью и безупречным поведением. Она служила летчице и, похоже, любила носить форму даже в тех случаях, когда большинство женщин предпочитали робу. Согласно данным, приведенным в истории, наша новая героиня знала, чего хочет. Высокая и, очевидно, превосходно сложена. Вздернутый подбородок, широкий лоб, безмятежное лицо. На это указывают обращенные к ней письма Эссендена. Эти послания недвусмысленно указывают, что писал их неискушенный в любви. Кроме того, из них не узнать, была ли эта женщина брюнеткой или блондинкой, какого цвета глаза смотрели из-под широкого лба и каким голосом она говорила. Ее любовные письма, по-видимому, были куда более содержательными, И необычайно смелыми. Не может быть никаких сомнений в ее обаянии и яркой исключительности. Она была одной из тех женщин, в каких мужчины обычно видят необъяснимое сияние. В ней сверкал солнечный свет, играла волнительная музыка она делала мужчин своими преданными друзьями. И только Хупер Гамильтон испытывал к ней скрытую неприязнь. Насколько можно судить, эта молодая женщина с ее очевидной храбростью и сильной склонностью к романтике, приехала в Басру в сопровождении Уильяма Райана. Возможно, но маловероятно, что она была его любовницей. Допустимо предположить и то, что мало или совсем не интересовалась грандиозными задачами мировой революции, кроме как в качестве подходящего фона для захватывающего личного приключения. Она, похоже, влюбилась в Эссендена с первого взгляда, а он в нее, хотя не исключено, что она и ехала в Басру именно с этим намерением. В нем было мало от актеров, в то время как в ней, судя по всему, актриса жила неусыпно. Ей нравилось быть в центре внимания, нравилось великолепие и, возможно, ее вкус к великолепию оказывался куда сильнее аналитических способностей. Вероятно, она отдалась ему без колебаний, оговорок и без малейшего желания это скрыть. Любовь между этим мужчиной и этой женщиной тут я снова вынужден цитировать бесхитростные строки из писем мирового властелина выставляла себя на показ, как развивающееся на ветру знамя. Теперь настало время сообщить читателю о самом главном нюансе этой, по большому счету, довольно примитивной драмы. Несвободными являлись оба. Да-да, хозяин мира к тому времени был женат. Супруга Ардена Эссендена представляла собой женщину, в которой всего было слишком много. Слишком много энергии, слишком много желания видеть и слишком много навязчивой услужливости. Неуемное тщеславие реализовывалось через тягу постоянно вдохновлять самого главного в мире мужчину. Актерский состав также включал в себя Райана, который громко возмущался по поводу того, что Эссенден украл у него воздушную девушку и злобно настроенного Хупера Гамильтона. Нам остается только гадать о деталях этого заурядного театрального представления, которое привлекает к себе лишь по одной причине. У него мировой масштаб. В кульминации Жанна Эссенден выступила перед Мировым Советом с обвинениями в адрес собственного мужа, утверждая, что он замешан в реакционном заговоре против современного государства. Абсурдность такого заявления никого особенно не смутила, ведь выходило так, что мировой глава готовил бунт против самого себя. Жанна заявила, что перехватывала соответствующие письма, но ни одно из них на общий суд так и не предъявила. Рассматривая подробности этого дела, Историк 2106 года обратил внимание, что никаких реальных доказательств вины Элизабет Хорти и Ардена Эссендена так и не было найдено. Обвинение просто показалось правдоподобным. А когда кто-то из особо следователей нашел в письме Элизабет строку, где она называла возлюбленного мой король, чаша весов окончательно склонилась не в пользу узурпатора. Более того, Жанна заявила, что муж неоднократно хвастался будущей славой, высказывал угрозу в адрес коллег и весьма странно отвечал на ее увещевание. Ну и, наконец, она назвала себя несгибаемой сторонницей современной республики. Гораздо позднее, в порыве раскаяния, она отказалась от всех своих показаний. Правда, было уже слишком поздно. Вполне возможно, что какая-то доля из них все-таки соответствовала действительности, равно как и то, что реальность подверглась преломлению в голове и стерзанной ревностью. Так или иначе? Именно Гамильтон решил судьбу Эссендена. Для рассмотрения дела создали специальный суд. Гамильтона назначили председателем. «Нам не нужны доказательства, потому что очевидны мотивы», — ледяным голосом произнес он, с удовольствием наблюдая, как бледнеет лицо обвиняющей супруги. «На самом деле совершенно неважно, следует ли считать Эссендена участником заговора». Истинное преступление этого человека заключается в том, что он позволил ситуации развиваться именно в таком ключе. Вместо того, чтобы служить республике, он переключился на личное удовольствие. Стало быть, повинен в эгоизме. Он пожертвовал собой и интересами окружающего мира ради сугубо личной драмы. Вопрос его вины никого не волнует. Перед нами не стоит вопрос, что сделал Лессендон. Перед нами стоит вопрос, что мы собираемся делать с Эссенденом. Наступает нужда в репрессивных действиях, иначе грянут гражданская война и кровопролитие. Сейчас не время для великих любовников. Эссенден становится слишком мутным. Он больше не может нас вести. А отсюда возникает самый главный вопрос, а сможем ли мы обходиться без него? «Арден, ты становишься для нас помехой». «Ты даже не можешь разобраться со своими женщинами, и потому мы обязаны честно и открыто сказать тебе прямо в лицо, ты стоишь у нас на пути». Эти слова цитируются в примечаниях к граммофонным записям судебного процесса. Скорее всего, историк 2106 года, сидя за столом, прослушивал записи на стальной ленте, записывал речи и анализировал интонации голосов. После паузы слово взял сам Эссенден. «Да, я вижу, что стою у вас на пути». Собравшиеся члены решили, что не должно быть ни открытого суда, ни тем более публичного осуждения. Это спровоцирует восстание. Мировому властелину предстояло получить таблетку и сделать выводы наедине с собой в укромном месте. К тому же его никто не торопил. Ему предоставили возможность посидеть на весеннем солнце среди цветов и зеленых деревьев, и он мог покончить с этим в любое удобное для него время. Все согласились, и только Жанна принялась кричать, что эти последние полчаса влюбленным нельзя позволить провести вместе. На долгие годы стальные ленты сохранят пронзительные интонации этого мучительного эпизода. «Это останется со мной до конца моих дней», — голосила Жанна. «Я этого не вынесу!» «Это не так», — приводятся далее слова Элизабет. «У тебя больше нет нужды страдать. Больше нет поводов для ревности. Все кончено». «Кончено навсегда. А теперь я ухожу. Прочь отсюда. Я никогда не желала причинить боль Ардену таким способом. Откуда мне было знать? Конечно же, мы не станем с тобой прощаться. Нам нечего сказать друг другу. Ты не смогла справиться со своей ревностью и сделала то, что сделала. Но знай, я никогда не хотела причинять тебе боль. И ему тоже». Таковы ее слова в том виде, в каком они приведены в стенограммах, но мы никогда не услышим их звучание. Человек, который записал их спустя столетия после того, как они были произнесены, слышал их, когда выводил буквы на бумаге. Слышал, как голос Элизабет слабеет, если он слабел. Говорила ли она от души или произносила заученную отрепетированную речь? Нам остается только догадываться, насколько эти слова передавали жестокую драму, и действительно ли в них заключалось простое великодушие. Не сохранилось описание последних мгновений Ардена Эссендена, человека, составившего прокламацию об основании мирового государства. Вполне вероятно, что он посидел какое-то время в каком-нибудь залитом солнцем саду, а потом тихо и безмятежно проглотил любезно предоставленную таблетку. Возможно, он думал о своей жизни в борьбе, о своих первых днях в годы опустошения и о долгой битве за мировое государство, за которое он так упорно боролся. А впрочем, по всем законам романтики он мог думать только об Элизабет. Как бы то ни было, гораздо более вероятно, что этот человек был слишком утомлен и сбит с толку, чтобы мыслить связно, и тупо сидел на солнышке, глядя на цветы, составлявшие концовку его рассказа. Эта книга для него закрылась на последней странице. Он умер где-то на севере Франции, Но где именно, в записях не сказано. Сохранившейся информации о судьбе Элизабет Хорти, которая покончила с собой в тот же день, гораздо больше. Для нее таблеток не нашлось. Эта женщина выбрала один из самых доступных для ее профессии путей. Подняла машину на предельную высоту и вышла из кабины. Вверх летчица шла практически вертикально, словно пыталась улететь с планеты, простившейся с романтикой. Самолет перестал набирать высоту, Повис неподвижно в небе дрожащей пылинкой. Начал колебаться и падать, как сорвавшийся с дерева пожелтевший листик. Среди ветвей небольшой дубовой рощицы недалеко от замка Шинтии, был найден изодранный клочок человеческой плоти. Всего через пару недель Хупер Гамильтон также поддался эгоизму и принял смертельную дозу снотворного в своем летнем домике на Аланских островах. Мелодраматическая интерлюдия, больше похожую на не самую оригинальную новеллу, на том и закончилось. Надо отметить, что в своей элементарной грубости она не вяжется ни с тем, что ей предшествовало, ни с тем, что за ней последовало. Нам говорят, что были и другие подобные истории о людях Первого Совета, но все остальное, кроме этого единственного образца, оставлено на волю нашего воображения. Он выглядит слишком неуместным в нашей общей истории, и по этой причине безжалостно разрывается саму ткань повествования. Тем не менее, сквозь эту узкую щель мы видим жалкие фантазии человечества, которое устремлялось к наивысшему накалу личной страсти. Что чувствовала эта молодая женщина, когда ступила в пустоту над перестыми облаками? Считала ли она, что ее жизнь того стоила? Так или иначе, но история называет ее последним романтиком.